Глава 27 В торговом центре безумно красиво. Повсюду праздничное убранство, мерцание гирлянд, еловые венки с блестящими игрушками. Из невидимых динамиков льётся волшебная рождественская музыка. Глеб ведёт меня по ряду самых дорогущих бутиков. Настроение моё парит где-то между отметками хорошо и превосходно. Это так удивительно. Даже несмотря на царящую вокруг атмосферу праздника, особенно если учесть, какие эмоции я пережила совсем недавно, общаясь со съехавшим с катушек мужем. И всё же Глеба хотелось остановить. Развернуть на этаж повыше, где расположены магазины попроще, в которых я смогу расплатиться своей банковской картой, не рискуя упасть в долговую яму на 30 лет. Старалась не забывать, что с Глебом у нас сугубо деловые отношения. Он мой будущий эффективный муж, поэтому я не понимаю, насколько это правильно принимать от него такие дорогие подарки. Только мне не хочется портить свое хрупкое настроение брюжанием пусть даже мысленным по этому поводу. Вряд ли Глеб разорится, даже если я скуплю тут все. Очевидно, деньги у него есть. Да и не я просила старого этого приезжать именно сюда. «Ну, как тебе?» Верчусь я перед ним в очередном образе, выйдя из примерочной. Истомина. «Век бы на тебя смотрел! Тебе всё к лицу, не оторваться!» Отвечает Глеб с обаятельной полуулыбкой на губах. И мне невольно хочется кокетливо улыбнуться ему в ответ. «Ты мне льстишь Думаю, надо брать этот комплект. Он мне больше остальных понравился!» Старовойтов поднимается с диванчика и подходит ко мне ближе, не прекращая пожирать глазами. Мои щёки становятся красными от этого как рдеющие над Кремлём знамёна в советские годы. «Давай возьмём всё», щедро предлагает мой спутник. «Старовойтов, я ещё даже не успела стать твоей эффективной женой, чтобы уже так нагло опустошать твои карманы. Не удерживаюсь я от колкости». «Мои карманы так просто не опустоши, Шестомина. Тебе придётся хорошо постараться», скромно замечает он. «Ну что ж». Если ты настаиваешь, — настаиваю. Спасибо большое, фея крёстная. Наблюдать за лицом Глеба, когда он реагирует на мои колкости, сплошное удовольствие. Сначала его красивые густые брови слегка приподнимаются, потом появляются озорные огоньки в глазах, и лишь после этого губы трогает лёгкая лукавая улыбка. А я понимаю, что начинают тонуть в его глазах, купаясь в получаемом от него внимании, греясь в нём. Купив всё необходимое и даже больше, Глеб передаёт все бесчисленные пакеты своему невесте, откуда появившемуся водителю, и мы отправляемся пить кофе. «А подарок Тимоши на Новый год ты уже купил?» Интересуюсь я, когда мы располагаемся за уютным столиком кофейни. «Да», — кивает Глеб немного хмурясь, «электрическую железную дорогу». «Ух ты, здорово!» «Думаю, малыш очень обрадуется». «А почему так не весело?» «Да нет», — пожимает плечами он. «Всё в порядке». «Мне иногда кажется, будто ты не рад своему внезапному отцовству». «Это не так. Просто... не всё так просто, Еси. Я действительно не ожидал, что так получится». Вижу по его лицу, или скорее даже больше чувствую, что Глеб не хочет разговаривать на эту тему, и становится неловко за свой вопрос. Я не имею права лезть ему в душу. Официант приносит наш кофе. А это подарок от нашего заведения. Печенье с предсказаниями. Радостно сообщает он, опуская перед нами тарелочку с аппетитным угощением. Приятного отдыха. Мы с Глебом переглядываемся и синхронно тянемся руками к тарелке, с азартом каждый выбирая свое судьбоносное кондитерское изделие. Я разламываю своё печенье первой, разворачиваю листочек, что был внутри, и с огромным любопытством читаю написанное вслух. Некоторые вещи слишком тяжелы, чтобы тянуть их за собой. Хм, я надеюсь, это не о наших сегодняшних покупках. Смеюсь я. На самом деле впечатлённая этими словами. Действительно, есть вещи, которые лучше забыть, как страшный сон. Например, «Алта». Наш слишком долгий брак с Калугиным. Ужасным человеком, которого я, оказывается, совершенно не знала. Глеб, улыбаясь, разворачивает свой листочек. Не отказывай себе в удовольствии. Поднимает на меня загадочный взгляд и многозначительно дёргает бровями. Я снова смеюсь. Блин, у тебя круче попалось. Ну-ка, я хочу ещё. Хватаю с тарелочки второе печенье. Разламываю попутно отправляя маленький рассыпчатый кусочек себе в рот и разворачиваю листок. Перемены приходят с принятием будущего, а не в борьбе с прошлым. «Хм, да что же это такое?» Возмущённо цокаю я языком, но следом сразу улыбаюсь, изучая реакцию Глеба. «Я, пожалуй, тоже возьму ещё одно. Мне понравилось», — вкратчиво произносит он. Очередное печенье ломается в его руках. Понять, что влюблён, просто. Ты не можешь уснуть, потому что реальность прекраснее любых снов. Озвучивает он текст с бумажки. Ух ты! И снова поднимает на меня свой проникновенный взгляд, под которым у меня в груди разливается щемящее тепло, и земля начинает уплывать под ногами. За соседним столиком раздаётся взрыв громкого хохота, безжалостно ломая этот момент. Мы с Глебом невольно обращаем туда внимание. Юная парочка в одинаковых безразмерных толстовках веселятся, читая свои предсказания. Пользуясь ситуацией, отпиваю ароматный кофе из своего стаканчика и тихонько выдыхаю, коря себя за такую красноречивую реакцию на взгляд Глеба. Ох уж эта праздничная атмосфера! Кажется, на сегодня мне её уже достаточно. Итак, куда дальше? Бодро спрашиваю, поднимая глаза на своего спутника. «Домой, Истомина. Без пяти минут Старовойтова. Как и договаривались».